я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. У микрофона Елена Щербакова. Рада новой встрече с вами, друзья, в передаче «Из водоворота». Довольно продолжительный отрезок эфирного времени мы посвятили теме реабилитации больных наркоманией, проблемам их возвращения к нормальной полноценной жизни. В последних выпусках мы рассказали вам о деятельности групп самопомощи больным и их родственникам и о том, как и на какой духовной основе происходит процесс восстановления личности бывшего наркомана или алкоголика. В прошлый раз мы познакомили вас с одним из выздоравливающих наркоманов, который посещает такую группу. А сегодня вы услышите рассказ о человеке, у которого позади и этап лечения и реабилитации. О человеке, который обрёл новую жизнь и имеет прекрасное будущее. Это непридуманная история о том, что даже в эпидемии безумия можно выжить и победить, если веришь и знаешь, что у тебя есть помощник и спаситель – Бог. Иисус Христос Я Константин Кравченко, мне 28 лет. Я бывший конченый наркоман. Мне было 6 или 7 лет, когда родители развелись из-за того, что отец пил. Помню все ссоры, скандалы, слезы матери. Мы остались вдвоем с мамой, жили в одной комнате коммунальной квартиры. Мама проявляла полную опеку и заботу и старалась изо всех сил привить мне положительные качества. И ей это удавалось, но только в городе. Когда же я уезжал на лето в деревню к отцовским родителям, то становился совсем другим. В 14 лет я впервые напился до упаду в деревне. Тогда я уже курил как взрослый. Именно желание быть взрослым, не отличаться от других и толкало меня к таким делам. Приезжая в город... После каникул я становился другим. Надевал маску послушного ребенка, такого маменького сыночка. Но что было внутри, не знал никто. После школы я пошел в техникум. Молодежная группировка, драки, район на район, водка, анаша, грабежи, кражи. Потом армия. Решил завязать со старой жизнью, но первую же неделю службы обкурился. Очень быстро сошелся с такими же, как и я, отморозками, близкими мне по духу. Служил я в Ленинградской области, в учебке. И там на Анашу меняли амбундирование, которое воровали в коптерке. Там в армии впервые я укололся. Но про кражу узнали. Сержанты сломали мне два ребра. Провел под следствием 7 месяцев в Ашхабаде и 1 месяц в матросской тишине тюрьме. Потом показательный суд в Климовске. Вернулся домой 6 ноября 1994 года. И вновь хотел начать другую жизнь, но что-то изменить уже был не в силах. Я устроился на автозавод, думал «все, я другой». Но в первую же неделю покурила на шии, потом укололся. Начал пить так, что утром не мог вспомнить, как попал домой. Бедная жена, мы с ней поженились в 96 году. Я ломал ей пальцы, избивал, потом стал изменять. В начале 98 -го года родился у нас сын. Это было такое счастье, я был наполнен им так, что неделю не курил и не пил. Однажды от передозировки попал в реанимацию, но это не остановило. На работе узнали, уволили. Я был в шоке, ни денег, ни друзей, ничего. Кололся по 5-6 по раз в день. Жена ругалась, а я ей кричал: Дура, ты не знаешь, как это хорошо, попробуй. И жена пробовала 2-3 раза. А меня несло дальше. Постоянные ссоры. Жена в июне 99-го забрала ребенка и ушла. Мама, медик, ничего не могла поделать. Системы не помогали, в больницу не хотел, считал, что бесполезно. Как-то мама назвала мне какой-то номер телефона и сказала, что это твоя последняя надежда. Позвони. Я позвонил, оказалось, что это бесплатный христианский центр в Подмосковье. Но там очередь. Делать нечего, стал на очередь. Между тем устроился опять на автозавод. Прошло больше двух лет, и в ноябре 99 -го года гепатит, больница. Поэтому звонить в центр перестал. Жена тоже лежала в больнице, я ее заразил. Врачи поставили диагноз гепатит А, Б, С. Сделали УЗИ печени и их приговор. Такие как ты живут не больше года. Бросай колодца. «А зачем мне бросать? Все равно не желез. Буду колоться, пока не сдохну», – думал я. Для того, чтобы приобрести наркотики, делал много зла. Снял у сына пуховый свитерок, с жены ночью снял золотую цепочку. У матери с кулаками выбивал последние деньги, отца хотел зарезать. Даже в голове созрел план, как убить хорошую знакомую. У нее квартира, деньги, аппаратура, золото. В ноябре 1999 -го года все-таки я снова позвонил в центр реабилитации, стал на очередь. Звонил 4,5 месяца. Во вторник, 7 марта 2000 года, позвонил в центр. Должны были пригласить. Все справки, документы на руках. Наконец меня пригласили. И в пятницу я поехал в Москву. Простился с женой, попрощался. Сказал, что приеду через 6 месяцев. Из центра реабилитационного на машине... Приехали встречать ребята. Сразу говорят, что надо выбросить сигареты, потому что в центре никто не курит. Не стану описывать быт центра. Скажу только, что нигде я не увидел ни заборов, ни милиции, ни даже врачей. Мыслей всяких было миллион. О сигаретах, о водке, о героине. Поначалу хотел даже уйти из-за желания курить, но остановило правило центра. У них такое правило. Уходишь, значит уходи насовсем. Никто не держит. Но куда мне идти? Именно там, именно тогда я услышал, что есть тот... Кто любит меня? Кто хочет помочь мне? Но кто он? Где он, этот Иисус? Скажи ему, что тебе тяжело, и мысли о сигаретах не дают покоя. Попроси избавить от них, говорили мне там ребята. И тогда я воззвал к Господу. Я плакал и просил его, просил, просил, и незаметно желание курить ушло. Это я сейчас знаю, кто это сделал. А тогда мне было не до рассуждений. Стал ходить на собрания пять раз в неделю. На них ребята говорили о своей жизни, об Иисусе, что Он сделал для них. Я смотрел на ребят и думал, что все они какие-то сумасшедшие. Не думал, что видел перед собой тех самых бывших наркоманов, о которых мне рассказывали когда-то в моем родном городе. Кто-то из них не кололся уже месяц, полгода, кто-то год, два, кто-то пять лет, кто-то десять лет. И тогда я сказал, Иисус, если ты есть, то пусть отец бросит пить. И вдруг мне звонит мама и говорит, отец в больницы. Что-то сердцем перепугался, уже неделю не пьет, и так я уверовал в Христа, начал свой путь к Нему. Через два с половиной месяца покаялся, это случилось так, чищу я как-то банан, кладу кусочек в рот, и вдруг, как гром среди ясного неба. Что же это такое, думаю? Я здесь подлец, сижу, ем бананы, а сын мой, который их очень любит, не может даже их попробовать. Банан этот стал мне поперек глотки. Тогда я дал себе обещание, что никогда не буду наркоманом, что мой сын будет счастливым, и у него будет семья, и он станет гордиться своим отцом. Так прошло решение покаяться. Но что я мог сделать в тот момент? Уехать, отвезти сыну банан? Нет, у меня не было сил бороться. Но Господь видел желание моего сердца, и через 7 месяцев, когда ко мне приехала мама с сыном, Бог дал мне возможность угостить его бананом. Накануне их приезда нам подарили целую коробку бананов, и мы, когда поехали на вокзал их встречать, то взяли с собой несколько штуки. На вокзале я обнял сына, поцеловал, протянул ему банан. Слава Богу! 13 декабря 2000 года я принял водное крещение. Всего пробыл в центре полтора года. Моя жизнь изменилась. Бог меня освободил. Я желаю, чтобы такие же изменения произошли в жизни тех, кто гибнет в этом мире от греха. Я хочу помочь ребятам таким же, как я – Сейчас работаю в христианском реабилитационном центре в городе Ульяновске и всем говорю, если вы хотите бросить колодцы и пить, то у вас есть шанс. Не упускайте его, да поможет вам Бог». Бог освободил Константина. Но в мире сегодня еще целый миллиард наркоманов. Недавно Киевский психологический центр обнародовал свои исследования среди школьников 12-15 лет. И оказалось, из 100 школьников 8 считают наркоманию нормальным явлением, 14 относятся к наркотикам как к приколу, 15 думают, что это стильно, другие 14 считают способом проведения свободного времени. Еще 14 относятся к наркомании как к способу самоутверждения. И 35 считают наркотики хорошим способом поднять настроение. Как видим, никто из подростков не считает, что наркотик – зло, разрушающая жизнь, ломающая судьбы, загоняющая в могилу молодых красивых парней и девчонок. Попасть в сети этой паутины легко и очень быстро. Но как вырваться потом из цепких объятий смерти – я лично знакома с людьми, которым наркотики просто сломали жизнь. Одни так и погибли, не найдя выхода. Но есть люди, которые теперь свободны, их жизнь изменилась. Как после зимы, долгой и холодной, приходит весна, и все вокруг расцветает и оживает, так и жизнь этих людей приобрела новый цвет и новое дыхание. Вы услышали сегодня историю одной такой жизни». Но Бог может освободить и тебя. Сам Иисус в Евангелии от Луки в 4 главе говорит так. «Дух Господний во мне. Бог призвал меня, чтобы благовествовать нищим. Он послал меня объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, отпустить измученных на свободу и возвестить время милости Господней. Бог любит тебя и ждет твоей молитвы покаяния. Обратись к Нему. Помощь и сила есть». Примешь ли ты ее? Нет, я не верю, я все равно не верю, Что ты, мой друг, останешься за дверью, Что сердце у тебя гранита крепче, Что без Христа тебе живется легче. Нет, я не верю, я все равно не верю, Что счастлив ты, что ты во всем уверен, Что совесть у тебя, как снег чиста, Что не нужна тебе любовь Христа, Что для тебя важнее правды ложь руку друга ты с презрением оттолкнешь Что можешь ты всю жизнь свою прожить Не научившись верить и любить Нет, я не верю Я все равно не верю Что ты для жизни во Христе Потерян, что ты погибнешь в сердце заглуши последний нежный Господа призыв. Остановись, мой друг, в толпе многоголосой. Остановись, ведь это очень просто. Остановись в толпе, ты сечи рукой, объятой злобой, похотью и скукой. Остановись скорее, где б ты ни был, над головой, за облаками неба. Христос тебя зовет. Но как же ты не слышишь? Иди к нему, он сам к тебе. Навстречу вышел. Дорогие слушатели, будем рады, если наши передачи принесут надежду и в ваш дом. Помните, она есть у вас всегда, она в Боге. Вы можете написать нам, и мы с радостью ответим вам. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио.